Коротко и твёрдо писал отец: Никогда не ожидаемой мною известь о твоём поведении, за которое ты и наказан покровителем твоим и милостивцам, утверждает меня ещё более в истине худых дел твоих, когда ты уже и сего добрейшего человека довёл до такого строгого против тебя поступка. Ежели столько чувствительные материнские уговоры и просьбы который у ног твоих просит её помилования, не заставит тебя перемениться, то отец твой оставляет тебя с закоснелыми в мерзостях твоими друзьями и забывает, что он имел сына. Я ожидаю ответа твоего и чистейшего, чистосердечного признания во всём. Наконец, письмо сестры Софьи Александровны в перемешку по-французски и по-русски исполнено прописных натаций. Она жалеет брата, что он навлёк на себя гнев столь превосходных родителей. Но этот гнев им заслужен, ибо он, Гриша, чего она никогда от него не ожидала, забыл свой долг перед ними, перед Богом и даже обществом. Во всём виною его дружба с человеком, который лишён принципов и не знает ничего священного. Этой связью он погубит свою репутацию и свою карьеру, убьёт папеньку, маменьку и прочее. Далее следуют призывы быть хорошим христианином и воздерживаться в своих страстях, а в частности немедленно покаяться папеньке и маменьке во всех своих преступлениях. Софья, как и мать, находила в этой истории только одну хорошую сторону, что перевод Гриши в полк разлучает его с Нелединским. Отчаяние Марьи Ивановны, по-видимому, не в малой степени было вызвано страхом за новое непривилегированное положение Гриши. Она без ужаса не могла представить себе его несущим все обыкновенные тяготы рядового офицерства. Военную службу для своего сына она понимала только в условиях того комфорта и блеска, которые были традиционны для мужчин ее кругом. Поэтому Гриши Первую её мысль по получении Гришиного письма было принять соответствующие меры, и в том же её слёзном письме есть такая приписка: Я просила Волкова, чтобы он написал к шефу твоему, господину Удому, чтобы он тебя не оставил. Потом тот же Волков напишет к Булгакову, который при государи императоре, и я к тебе иначе писать не стану, как через Булгакова. Ещё прежде, чем это тройственное письмо из дому дошло до Григория, он по собственному почину в догонку за первым своим письмом подробно описал родителям историю той дуэли Нелединского. Это чистосердечное и добровольное объяснение примирило с ним родителей. Они признали, что его участие в дуэли не было проступком, только отец возразил, что это не могла быть affaire d'honneur. потому что сколько он знает, э, полисон не может иметь une affaire d'honneur. А о своём поведении вообще Григорий не писал ни слова. Поэтому и родители Софьи в своих ответных письмах, хотя уже и без слёз и упрёков, продолжали требовать от него подробной исповеди. И исповеди он, конечно, не прислал. До да тем дела и кончилось. Армия углублялась всё дальше на запад, приближаясь к Парижу. Он по-прежнему редко писал, и письма шли долго.